ЧАСТЬ ВТОРАЯ Во время обеденного перерыва в кафетерии на открытом воздухе. «А, как же обидно!» Мео с громким шумом растянулась на столе. «Ой, мио не надо! А, чай!» Нейт в панике подхватил чашку и стаканчик с чаем, которые вот-вот должны были упасть. «О, едва успел. Но это и правда обидно. Я тоже думал, что тебя обязательно выберут». Во время общешкольного собрания прошла церемония, во время которой представители каждого из годов обучения приносили клятву. Впрочем, хоть это и называлась клятвой, на деле они просто заявляли о своих новых целях перед остальными учениками, привлекая к себе всеобщее внимание. Эмио намеревалась стать одной из представителей. Но я думала, что хорошо поработала над письменными экзаменами. На регулярном экзамене перед летними каникулами она заняла второе место по всей параллели а на тестах после дополнительных занятий во время школьной поездки неоспоримое первое. Если судить только по этим результатам, Мео была образцовой ученицей, достойной представлять всех первоклассников. Всё-таки состязание очень сильно повлияло. Выбор представителя основывался на сочетании результатов по письменным экзаменам и оценке практических навыков песнопений. Практические навыки Мео были не очень хороши. На состязание она так и не смогла успешно исполнить песнопение. а не надо об этом напоминать!» Мео обхватила голову руками и принялась энергично мотать её стороны в сторону. «Просто постарайся в следующий раз. Уж у тебя, я уверена, всё получится!» С легкомысленным видом сказала Клюэль. Найт молча кивнул, соглашаясь с ней. «Не получается! В этот раз представитель первогодок был не из нашего класса!» Вдруг расстроенное выражение лица Мио в одно мгновение сменилось радостным. «Я думаю, было бы неплохо, чтобы представителем первоклассников стала именно ты, Клоло!» «Я?» Ошеломлённая неожиданной фразой подруги, Клюэль широко распахнула глаза. «Да, я тоже так думаю!» «Правильно, правильно, Нейт!» кивнула и сидев шердом с ним Мио. «Не надо меня дразнить. Кто-то вроде меня ни за что не пройдёт. Вы же помните, какое у меня место на письменных экзаменах?» «Это всё так, но...» «Похоже, Клюэль правда не полностью осознаёт свои возможности!» Клюэль могла призвать истинного духа высшей благородной Арией и свободно пользовалась преступными катализаторами. По чувствительности к песнопениям она значительно превосходила всех остальных учеников. Даже напавший на Академию серый песнопевец Мишдер был поражён её силой и сказал «Я думала она обычная девчонка, но какое же это чудовище!» И к тому же, если каким-то чудом мне скажут это сделать, я не смогу, потому что слишком нервничаю во время выступления на публике. так что я скромно откажусь». «Вот как. Не слишком ли расточительно с твоей стороны?» Отпив чай из стаканчика, спросила Мио, пристально вглядываясь в лицо Клюэль. «Вот поэтому, чтобы такого не случилось, ты должна стараться из-за...» Клюэль, не договорив, медленно обернулась. «Что? Кто это такие?» Только после реакции Клюэль, Нейт наконец заметил, что у неё за спиной неподвижно стоят две незнакомые ученицы. На воротниках их формы было пришито по две красные полоски. Это значило, что они были второклассницами, специализирующимися в Кейнезе. «Что такое?» — невольно спросила Клюэль, на которую смотрели девушки. «Но это же ты первогодка красного Клюэльса Финетт?» «Верно». И в тот же момент второгодки пронзительно и радостно закричали. «Как и думала! Смотри, Анис, всё как ты и говорила!» «Круто! Её красные волосы действительно такие красивые!» А я-то думала, мне так только показалось. Всё-таки издалека смотрели». Веселящиеся девушки ничуть не волновались о том, что кафетерий был переполнен, и что они привлекали внимание. «Эм, вы это к чему?» «Хм, на самом деле у нас есть к тебе просьба». «Просьба?» Под взглядами странных второклассниц Клёль заметно напряглась. «На всё же не стоит говорить о ней здесь. Слушай, пойдём быстро пройдёмся до угла кафетерия. Это ненадолго. Но...» Клюэль в сомнениях повернулась к Нейту. Догадавшись о её мыслях, мальчик переглянулся с Мио. «До конца обеденного перерыва ещё есть время. Мы подождём, пока ты вернёшься к Лулу». «Если ты согласна на это, Клюэль, я тоже не против подождать». Хотя девушки и не были им знакомы, они всё-таки были старше на класс. Мало того, что отказываться было бы неудобно, так ещё и содержание просьбы тоже было интересно. Скорее всего, Клюэль размышляла точно так же. ладно «Прошу прощения, я скоро вернусь». Поднявшись с места, Клюэль побежала догонять удаляющихся второклассниц. И когда все они скрылись за углом кафетерии... «Нейт, как ты думаешь, что это?» Сразу же спросила мио резко приблизив своё лицо к мальчику. «Эээ, что значит «что это»?» «Ну, разумеется, причина, по которой Клулу позвали незнакомые старшие!» «Ты настолько заинтересовалась!» «Неужели это то, что называют издевательствами? Нет, невозможно!» Те двое выглядели слишком радостными. Ещё можно подумать о приглашении в клуб. Калолу хороша в физических упражнениях. Но Клюэль же давно вступила в клуб боевых искусств. Между прочим, клуб боевых искусств был закрыт для парней. Некоторое время назад несколько парней из класса во главе с Омой пытались тайно подглядывать с тренировками, и в результате серьёзно пострадали. Ага, тут точно тупик. По-видимому, мио тоже не смогла ничего больше придумать. Нам остаётся только ждать. Ага. Кивнув, Нейт посмотрел на оставленную Клюэль чашку. Над ней витал сладковатый аромат чая с молоком. А кстати, я заметил, что когда мы приходим в кафетерий, Клюэль часто заказывает чай. Клюэль нравится чай с молоком? О, тебе это интересно, Нейт? Эээ, нет, не особенно. Просто так сказал. Нейт в панике отвёл взгляд от чашки Клюэль. Хе-хе, я тебе кое-что скажу. Это очень неожиданно, но Клулу сладкоежка... Обычно она много сладостей не ест, но на самом деле просто обожает пироги и пудинги. Можешь считать это советом?» «Советом? Что это за совет такой?» Нейт вопросительно склонил голову на бок, но Мио лишь довольно улыбнулась в ответ. «Ты странная, Мио». «Ну, когда-нибудь ты поймё...» Мио не договорила. Она увидела, как из-за угла кафетерия, за которым недавно исчезла девушка... Появилась Клюэль, чьи алые волосы развивались на ветру. Но вот сопровождавших её второклассниц видно не было. «А, ты довольно быстро, Клуло! Уже поговорили?» «Да, как только выслушала их, сразу же отказалась». «Отказалась? Это значит...» «Эй-эй, о чём они с тобой говорили? Колись!» «Это не тот разговор, какого ты могла ожидать, Мео. Ничего особенного там не было». Помахав рукой, беззаботным голосом отозвалась Клюэль. А а я хотела послушать. Ладно, ладно, но в другой раз. У нас следующая физкультура, так что пора идти в раздевалку. Мне кажется, ты меня успешно дуришь. Увидев, как Милу надулась щеки, Клюэль натянуто улыбнулась. Судя по её выражению лица, не похоже, что там было что-то необычное. Найт, у тебя после обеда вроде как базовая теория. Нам сейчас на физкультуру, так что... Базовая теория тоже была одним из изучаемых Нейтом обязательных предметов. которые первоклассники проходили ещё до начала летних каникул. Поэтому, в отличие от переведённого незадолго до них Нэйта, Эмио и Клюэль уже сдали этот курс. «Да. Ну тогда пока. Встретимся на классном часу». Нэйт отвернулся, отмахавший ему рукой Клюэль, и уже собирался направиться к корпусу первоклассов, но в этот же миг... «Когда же всё началось?» «А?» Нэйт машинально обернулся на внезапно раздавшийся голос. «А что такое, Нэйт?» Мео с Клюэль сумками в руках осдачно посмотрели на него. «Нейт, что-то случилось? Нет, мне, наверное, послышалось». Нейт очень быстро помотал головой. «Мне просто показалось». Мальчик едва развернулся, будто пытаясь сбежать. В этот раз голоса не было. Этот голос... он принадлежал... Была ли это просто слуховая галлюцинация? Не похоже. Даже сейчас голос эхом отдавался у него в ушах. «Клюэль», голос который произнёс странное «Когда же всё началось», очень сильно напоминало хорошо знакомую эту девушку, но всё же немного отличался. Совсем чуть-чуть, но отличался. «Привет, малыш!» Когда Нейт добрался до класса, его взмахом руки поприветствовала девушка с медно-золотой кожей. ада здесь же сейчас будет занятие по базовой теории, разве нет?» Базовая теория была обязательным предметом вне зависимости от выбранного учеником цветописнопений. В отличие от Нейта, Ада должна была уже давно завершить этот курс. Ага, я уже умудрилась с треском провалиться на ней, поэтому и приходится всё учить заново. Казалось, что Ада была готова расплакаться. Понятно. Кстати, это место не подойдёт. Пойдём на последний ряд. Нейт всегда сидел на самом первом ряду, прямо напротив стоящего за кафедрой учителя. А, но для того, чтобы учиться, сидеть здесь лучше всего. У меня есть к тебе разговор. Когда придёт учитель, говорит, здесь станет неудобно. Кроме того, мне не хотелось бы, чтобы нас услышал кто-то ещё. А, в конце концов, Нейт подхватил все разложенные учебники и письменные принадлежности. А, вот чудесное местечко. Иди сюда, малыш. Ада заняла место в дальнем левом углу комнаты. Поскольку базовую теорию преподавали всей школе, класс был рассчитан на 100 учеников. В углу помещения Нейт и Ада могли вести разговор незаметно для учителя даже во время урока. «Итак, о чём ты хотела поговорить?» — спросил Найт сев рядом с Адой. «Но это по поводу Клюэль». «По поводу Клюэль?» «Малыш, ты же сегодня на обеде был вместе с ней?» Нейт кивнул. «Он почти всегда обедает вместе с Клюэлемио. Разумеется, он был с ними сегодня». «Не было ли такого, что какие-то люди присматривались к Клюэль? А затем, ну знаешь...» Обращались к ней зачем-то. А? Нейт даже потерял дар речи. Подобное событие как раз и произошло прямо перед уроком. «Откуда ты знаешь, Ада?» «А, так и думала, опоздала». Недовольно произнесла Ада, надавив себе в уголки глаз. «Ладно, малыш, ты же знаешь, что Клейль может призвать истинного духа». Ну и даже не сталкивать в ответ. Он хорошо знал не раз спасавшем их Фениксе. «Так вот, к сожалению, от этого есть небольшой вред». Словно опасаясь окружающих, Ада шептала так, чтобы её голос достигал только Нейта. Во время состязания я Феникса не видела, но знала об этом от и Затем был инцидент во время школьной поездки. Я слышала от учителей, что в тот раз некоторые ученики видели, как она призывала своего истинного духа. «Ученики видели божественную птицу. Но ну и что это значит? Мы с Мео тоже видели её? Какой же во всем этом вред?» «Вред в слухах», — резко заявила Ада. словно прочитав мысли мальчика. Ученица, более того, первоклассница, призвала Феникса, который считается иллюзией. А когда такие слухи растекаются по всей школе песнопений, любой заинтересуется. Точно так же, как и с твоими песнопениями «Цвета ночи». И правда, некоторое время назад из-за того, что мои песнопения «Цвета ночи» считаются ересью, я часто ловил на себе заинтересованные взгляды. Крайний случай, это тот старшеклассник перед состязанием. А кстати... Клюэль ведь спасла меня в тот раз. Так вот, по поводу этих самых слухов. Похоже, что за время летних каникул про Клюэль Феникса уже прознала довольно много учеников. Поэтому нет ничего странного в том, что заинтересовавшиеся ими станут собираться вокруг неё. Значит, когда Клюэль сказала, как только выслушала их, сразу же отказалась, она имела в виду... И будут просить её призвать Феникса. С горькой улыбкой кивнула Ада, как будто догадавшись о мыслях но это по выражению его лица. А между прочим, это тоже происходит из особенной семьи, но никогда об этом особенно не распространялось. Похоже, учителя знают, что Клюэлли-то не нравится. Они беспокоятся и стараются сильно не нагружать её. В конце концов, она только недавно выздоровела. И правда, Нейт силой сжал кулак. Едва он перевёлся в академию, о песнопениях цвета ночи пошли слухи. Были и те, кто из любопытства начинали с ним разговор, и те, кто бросали удивлённые взгляды или насмехались над ним. И всё же, несмотря на это, я смог вести обычную школьную жизнь. Несомненно, только благодаря Клюэль. Сейчас ситуация прямо противоположная, сейчас я должен позаботиться о ней. Будет слишком подозрительно, если я неожиданно стану держаться рядом с Клюэль. А вот для тебя, малыш, я думаю, это совершенно естественно. К тому же сейчас я беспокоюсь о другом деле, поэтому не могу уделять им много внимания. Другом деле? Да. Но у меня нет веских доказательств, так что не волнуйся. «Я же могу доверить тебе Клюэль? Чтобы ты был рядом с ней?» «Да». По непонятным ему самому причинам, Нейт так и не смог сконцентрироваться на учебе во время этого урока.